Здоровье. Я рад, что приехали именно вы, сказал Квам, обнимая Роя. Даже и не мечтал о такой удаче. Ну, удача небольшая, Рой польщённо засмеялся. Не смог бы я, приехал бы другой. Другой это другой, серьёзно возразил социолог. То, что легко сделаете вы другим, может оказаться не по силам. Пока я не представляю себе, что должен делать. Ах, какой унылый пейзаж на Леоне, вдруг Квам. Они летели с космодрома на открытой двухместной авиадеке. Внизу простиралась гористая сумрачная планета. Красноватые мхи и трава акконтовали коричнево-исклоны холмов. Между холмами открывались озерки, черно сверкала леонийская смолиная вода. На вершинах вспыхивали оранжевые огоньки, там размещались пещерные посёлки леонцев. Ни лесов, ни кустарников на планете не водилось. а высокорослые растения, создававшиеся для Леонии на земных астроботанических станциях, еще не были конструктивно доработаны. Все было низкорослое, со стертыми очертаниями, приглушенных тонов, господствовали красный и фиолетовый. Странное это сочетание поражало взгляд. Рой привык, что красный цвет противоположен фиолетовому. На планетах, где ему приходилось бывать, красный соседствовал с оранжевый, а фиолетовый с синим. Законы спектра на Леонии были свои. Совершенно чёрная вода была совершенно прозрачной, на трёхметровой глубине виднелся каждый камешек. Плотная атмосфера окрашивала предметы в фиолетовые тона. Рой хорошо знал, что Лонн, животорящий леонию, звезда типа М6, стандартное красное светило, звёздный старичок, основательно поживший и свой одновременно тускневший. Но странная атмосфера преобразила и Лонн. В сумрачном небе планета с зелёным синими облаками сияла удивительное красно-фиолетовое солнце. Оно давало мало света и ещё меньше тепла. Жизнь здесь возможна лишь в экваториальной области, сказал Квам. Кислорода, впрочем, хватает. Но уверен, что даст изменить к лучшему физические условия Леони. Квам пожал плечами. Наши астроинженеры настроены бодро. Прервать прогрессирующее старение звезды мы не в силах, но этот процесс продолжающийся миллиарды лет Леония слишком далеко от своего светила, в этом её горе. По проекту аннигиляционных двигателей, заложенные в тело планеты смогут изменить её орбиту. Но ведь осуществление такого проекта потребует сотен лет. А что будет за это время с леоницами? Вы опасаетесь, что их цивилизации грозит гибель? Они деградируют, грустно сказал Квам. Вам нелегко вообразить себе, рой с какой скоростью идёт расपतобщство, начавшееся ещё до нашего появления, и мы его пока не можем остановить. А ветка опустилась на крышу здания, выстроенного людьми. К вам и пригласил Рой внутрь. Рой задержался на террасе. Вдалеке поблескивало черное озерко. Тускло мерцали оранжевые огоньки пещерных поселений. Сумрачно светила красно-фиолетовая звезда. Здесь дышалось без труда, но воздух был лишен легкости. Он тоже был какой-то сумрачный. Все здесь было сумрачно. Вечер существования. — И так помочь леонцам вы не можете, — сказал Рой, когда они вошли в салон. — Речь идет не о материальных благах, а о социальном устройстве. Так я понял ваш доклад «Земля, Крон». — Не совсем так, — возразил социолог. — Мы упорядочили плантации питательных мхов, удобрили почвы, ввели пещерный обогрев. Материальные лишения леонцев удалось значительно ослабить, и они это ценят. Я говорил о социальном устройстве. Оно по-своему удовлетворительно. Здесь больше нет враждующих классов, нет эксплуатации. Трагедия в том, что Леоне общество средних. Трудности здесь не столько социальные, сколько моральные, я бы даже сказал, психологические. В салоне было поземельно-светло. Самоосвещающиеся стены бросали мягкое сияние на лица. Кваме один встречал Роя, один и беседовал с ним. Сотрудники его были на дежурстве или отдыхали. Социолог плотный, широкоплечий, большого губой, был на голову ниже Роя. От негретянских предков у него сохранился чёрный цвет кожи. Он не пожелал изменить его на солнечно-бронзовый, модный теперь на земле. Он говорил с волнением. Этот человек во все свои дела вносил страсть. Рой старался определить для себя, какова мера объективности в анализе квами. И вдумываясь в объяснение социолога, Рой размышлял о нём самом. Крон квами не принадлежал к старожилам Лео. Когда он появился здесь, на планете уже функционировала отлично оборудованная астроинженерная станция. До Леонии Квама 12 лет трудился на страшном Тиболде-3. Он получил назначение в систему семи Тиболдов сразу после университета и вылетел туда с молодой женой Региной, тоже социологом. Командировка у супругов была на три года. За эти три года Крон с Региной сумели далеко продвинуть социальное развитие трудной планеты, но полного спокойствия не установилось. В день отлёта Крона с Региной в столице Тиблда-3 произошло восстание бывших властелителей планеты. Оно было подавлено самими жителями, но Регина в схватке погибла. Крон погрузил тело жены на звездолёт и остался на планете. Кое-кто высказывал опасения, не станет ли социолог мстить существам, убившим его жену. Крон к вам был безукоризненно справедлив. В сфере его понятий не существовало категории мести. Он девять лет усовершенствовал то, что не успел закончить в годы командировки. И когда земля затребовала Крона на Леонию, на Тибалди-3 снова чуть не вспыхнуло волнение. Тибалди они не хотели отпускать своего друга. Они засыпали большой совет жалобами, а покорившись, устроили Кваме удивительные проводы. Крон Квама считался теперь лучшим в мире специалистом по социальному оздоровлению обществ, нуждавшихся в срочной помощи. И он принадлежал к тем представителям земли, требования которых Большой совет удовлетворял быстро и полно, даже если они вызывали огромные траты материальных ресурсов. Жителям Леонии повезло, что они заполучили такого защитника своих интересов, но к вам мог и изгущать краски. Всё дело в проклятой философии среднности, со вздохом повторил социолог. На Леонии я убедился, что средность самое абстрактное среди абстрактных понятий, и оно фальшивое. Ему не соответствует никакой реальный объект. Средних не существует, а убедить в этом миллионцев я не могу. Боюсь, что и меня вы тоже не убедили, сдержанно заметил Рой. Социолог нетерпеливо махнул рукой. Это же проще простого. Нужно лишь вдуматься в понятие, называемое средним миллионцем. Это нечто математическое, а не физическое. Набор цифр, каталог размеров и весов в таблице названий. Берут всех леонцев и выводят среднее арифметическое 104 показателей: роста, веса, формы и цвета крыльев, окраски глаз, характера, влечений, призвания, ещё чёрт знает чего, и полученную груду цифр любовно раскладывают в четырёхугольную матрицу и называют матрицу нормальным леонцем. Нет реально этого нормального леонца. Есть раса слабосильных существ, которая опускается всё ниже, потому что старается сохранить свою норму. Рыб, старайтесь вдуматься. В природе не может быть стабильности, в ней всё меняется. Не будем даже говорить о мутациях, достаточно и того, что трудные условия жизни порождают уродство и болезни, значительно ухудшают расу. Но ведь и уродство включено в расчёт средней нормы. Ещё до нас на Леонии устраивали госпитали и с некоторым успехом подтягивали выпадающих из нормы. Боролись, конечно, и с отклонениями вверх чрезмерно сильными, здоровитыми экземплярами, но таких было гораздо меньше, и поэтому они не казались большой опасностью. Зато с уродствами и болезнями, по мере того, как множились уродство и болезни, борьба ослабевала. Рой поднял брови. Мне кажется, должно быть наоборот. Чем шире распространяется болезнь, тем сильнее с ней и борется. Да, должно быть, с досадой воскликнул цолок. Но по нашей логике, а у них своя. В расчёт нормы они включают и больных, и уродливых. И чем таких больше, тем норма ниже. А чем норма ниже, тем уродство менее уродливы, болезни менее болезненны. Если этот кошмар продолжится дальше, полностью здоровый леонец станет у них социально опасным. Разве улучшение социальных условий не вызовет прекращения заболеваний и уменьшен уродств? Да, конечно. Но если резко улучшатся условия жизни, появятся много совершенно нормальных леонцев. И тогда их объявят чрезмерно не средними. И начнут усердно лечить от здоровья, избавлять от дарований. Вы забываете о социальной философии этой расы. Она так отличается от нашей, что кажется безумной. Быстрое улучшение условий жизни леонцев не менее опасно, чем нынешняя медленная деградация. Их мрачная философия – главный враг на пути социального подъема. Вы просили на Леонию физика, а не философа. Дорогой да, физика, я хочу попытаться спасти леонцев в рамках их философии. Психика леонцев не справится с крутым поворотом, нужно действовать осмотрительно и неторопливо. Для начала принять категорию среднего леонца в качестве нормальной общественной единицы, но изъять из подсчёта хотя бы уродства. Это сразу повысит среднюю норму, а не страшаться новшеств. Я убеждаю их, что родство новшества, а не обыщности, и что Министерство обеспечения средности, у них есть и такое, нельзя включать их в расчет нормы. Отсечение уродств дало бы возможность удержать норму от падения, и уже это одно явилось бы крупным шагом вперед. А впоследствии мы подвергли бы сомнению законности самой философии средности. Я должен помочь вам в этом инструментально, Крон? Именно, Рой. Мне нужен фильтр. автоматически отсекающий из подсчёта нормы все вроде ливые новообразования нечто вроде электронной приставки к схемам расчётов Министерства обеспечения средности и такой, в который они сами поверят, как в надёжного помощника, вы меня понимаете? Чтобы он находился в их пещерах, под их печатями, работал по их критериям, но чтобы при этом он вычерчивал линию на улучшение расы. Что ж, поработать над таким прибором можно. Ответьте мне ещё на один вопрос, Крон. Я понимаю, у вас такая профессия помогать бедствующим звёздным братьям. Ну, не профессия, а миссия, поправился Рой, заметив протестующий жест к вам. Всем известно, что вас-то социологи выбирают людей снизу, рядными душевными качествами. Но вы в службу спасения рас ильонцев вносите такую страсть, трудно объяснить её одним чувством долга, к вам тихо засмеялся. Его удлинённое в резких линиях лицо стало шире и мягче. Он вдруг в мгновение превратился из сдержанного состареющего человека в доброго, порядочного ивного мальчишку. Я ничего легче, чем ответить на ваш вопрос. Ответ заключается в одном слове любовь. Значит, не одно только профессиональные сочувствия к бедствиям. Второй. Я просто не знаю другой звёздной расы, которая столь же заслуживает любви. Это очаровательное существо, вы скоро сами убедитесь. Они добры, приветливы, очень искренни, очень привящивые. Анализаторы показывают гигантскую потенцию мозга, только человек превосходит их. В умственном отношении они выше всех известных звёздных народов. Я не так беспомощный рой. У них такое трудное существование, рой стал. Я хочу отдохнуть. Когда можно приступить к работе? Я подниму вас, рой, и вы познакомитесь с важнейшими льонцами из самых средних, конечно. Мы вместе посетим госпитали и профилактирии. Отведённое герою помещение совмещало в себе кабинет и спальню. Шкафы с аппаратурой, отвод от экспедиционной му, обзорный экран и музыкальная приставка соседствовали с постелью и санузлом. Напротив постели возвышалась пустая стена. Это была стандартная экспедиционная комната. Рой и раньше часто жил в таких. Он уверенно нажал одну из кнопок, расположенных на стене. Стена расступилась, открывая выход наружу. Рой вышел на веранду. Леония была такой же, какой увиделась в советке, сумрачная, тихая, фиолетово-красная, вечер существования. Несколько блекло-фиолетовых существ пролетело вдали, неслышно и плавно махая крыльями. На вершине скалы, близко подступавшей к экспедиционному зданию, загорелся неяркий огонек. Оттуда донеслась мелодичная музыкальная фраза, ее внятно выпивал тонкий печальный голосок. «Дзидзинану дзидан дзинь». Голос три раза произнес эту фразу и замолк. Рой поглядел на наручный дешифратор, оставленный на столике, но не взял его. Фраза была понятна и без перевода. «Радуйтесь, новостей нет», — уверял печальный голосок. Рой усмехнулся. Он был уверен в своих силах. Взорвать изнутри философию леонцев было несложно. И проще простого сконструировать прибор. выполняющий роль взрывного запала